Следующую посадку они совершили на острове в 50 милях к югу. На этот раз Карф помогал собирать оборудование, и они управились гораздо быстрее, однако оба оставались замкнуты. Шесть месяцев, проведенных в двух крохонных помещениях, не способствовали хорошему настроению. Карф опять молча наблюдал, как производит стенка свои замеры, стоя от него в метрах 50 Ему было приятно чувствовать, что вокруг столько свободного пространства, и можно не замечать обкусанных ногтей и уже двое суток небритой щетиной стенки. Ну что ж, стенка вырос на Земле. Всю его жизнь у него в распоряжении была целая планета, которую можно было загаживать, как угодно, а не перенаселенный воздушный купол или тесная кабина корабля. Ни один из живущих на планетах не мог похвастаться настоящей аккуратностью. Та же история, воскликнул Стенко. А уровень радиации ты измерил? Нет. Зачем? Эта большая атмосфера должна экранировать большую часть гамма-лучей. А это значит, что твоя водоросль не может подвергаться мутациям. Если только нет естественной радиации от почвы, карф, она должна была видоизменяться, иначе ей было бы не принять своей нынешней формы. Каким образом могли бы вымирать все остальные сородичи? Это твоя область. Чуть позже Станко заметил, нигде не могу найти сколько-нибудь существенной радиации. Ты был прав, но это ничего не объясняет. Значит, нужно еще куда-нибудь переместиться. Да. Они опустились посреди океана, и когда корабль повис над поверхностью воды, Карф вышел в шлюз со стеклянным ведром. Здесь она толщиной в добру третий метр, сообщил он. Диснейленд тут не построить. Не думаю, что мне бы хотелось тут обосноваться. Сценка только вздохнул, соглашаясь. Зеленая накопь плескалась о сверкающий металлический борт сверху смотрящего всего двух метрах пониже шлюза. Многие планеты должны быть похожи на эту, сказал Локаров. Пригодны для питания, только кому они нужны? А я бы хотел быть первым человеком основавшим звездную колонию, и записать свое имя, магнитозаписи новостей и учебники истории, и чтобы мое незабываемое лицо было на всех телеэкранах Солнечной системе. А скажи, коллега по полету, если ты так терпеть не можешь известность, то зачем столь ревностно подстригаешь свою вандейковую бородку? Виноват, мне нравится известность, но далеко не столь сильно, как тебе. Ну что ж, Может быть нас еще будут чтить как героев, за что-нибудь покрупнее, просто новой колонии. Что же может быть покрупнее, посади корабль на сушу, и тогда, может быть, я тебе и скажу.